Глава 9. На верхней площадке широкого крыльца отеля, вынесенная по ступеням в креслах и окруженная слугами, служанками и многочисленную подобострастную челядью отеля в присутствии самого оберкельнера, Вышедшего встретить высокую посетительницу, приехавшую с таким треском и шумом, собственную прислугу и столькими баулами и чемоданами, восседала бабушка. Да, это была она сама, грозная и богатая, семидесятипятилетняя Антонида Васильевна Тарасевичева, помещица и московская барыня «Ля Бабулинка»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 — Ну что ж ты, батюшка, стал предо мной у глаза, — выпучил, продолжала кричать на меня бабушка. — Поклониться-то, поздороваться не умеешь, что ли? Аль загордился, не хочешь. — Аль, может, не узнал? — Слышь, Потапыч, — Обратился на к седому старику э, во фраке в белом галстуке и с розовой лысиной, своему дворецкому, сопровождавшему ее вояжа, — слышишь, не узнает. — Схоронили, телеграмму за телеграммой посылали, умерла или не умерла, ведь я все знаю, а я вот, видишь, и живехонько. — Помилуйте, Антонина Васильевна, с чего мне-то вам худого желать весело отвечал я, очнувшись. Я только был удивлен, да и как же не удивиться так неожиданно? — А что тебе удивительного? — Села да поехала.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 «А ты, Потапыч, скажи этому волуху, кельнеру, чтобы неудобную квартиру отвели, хорошую, невысоко, туда и вещи сейчас перенести». «Да чего всем тасоваться меня нести, чего они не лезут, эки я рабы!» «Это кто с тобой?» — обратилась она опять ко мне. «Это мистер Растли отвечал я. «Какой такой мистер Растлей?